Глава 61. Расплата Улис, он же новый король духов, пусть и без официального трона в небесном замке, окинул меня взглядом с головы до ног. «Скажу честно, будь у меня такая возможность, я бы сейчас просто ушел. Но ты принес жертвы, чтобы я получил возможность стать королем. И теперь соразмерно им можешь просить награду». Но для начала... На вас наложено исцеление стихий, ваше тело полностью восстановлено. Боль тут же отступила. Многообещающее начало, и ведь я еще ничего не просил. Может быть, и не зря я потратил все свои попытки очищения и лишился весьма полезного для активации стихийных атак духа обмана. Можешь привести примеры того, что я могу попросить? Тем не менее, с просьбами лучше не спешить. Взять того же Барцуо Толли, которого я встретил в пирамиде Бо. Его ведь явно под такое слово сделали семейным королем духов, и что в итоге? Один лишился свободы, другие получили самый минимум из возможного. Меня такой результат точно не устраивает. «Просто выкладывай, что тебя интересует, и я расскажу о возможных подводных камнях». Увы, дух не ответил прямо, но и так меня, пожалуй, все устраивает. Если мои слова не будут засчитываться сразу, и можно будет их обсудить, то почему бы и не поговорить? Скажу сразу, я не планирую делать из тебя собаку-поводыря, что будет выгуливать меня по всему миру и помогать решать проблемы с духами. Вообще, я бы не отказался от такого варианта. Вот только какой смысл говорить о нереальном и портить о себе впечатление? Ну вот, Улис хоть и добавил нотки сарказма в голос, но все равно видно, что ему приятен такой подход. Мне бы хотелось получить либо подсказку, либо решение по трем вопросам. Первое. Хотелось бы вернуть себе возможность проходить очищение, пусть и с возможными осложнениями. Второе. Мне бы очень помогло открытие новой уникальной стихии, или хотя бы подсказка, как попасть в тот мир. Третье. Я еще совсем недавно встал на путь силы. Вокруг великое множество существ, что идут по нему гораздо дольше меня. И опережают настолько, что как бы наивен я не был, но все равно понимаю, что сократить этот разрыв будет очень сложно. Так вот, можно ли как-то изменить правила мироздания или системы, как правильнее это будет сказать? чтобы всем пришлось изучать их с самого начала. Последняя мысль крутилась у меня в голове уже довольно долго. Ведь по факту, я сейчас играю на чужом поле, и как бы силен ни стал, победить в такой игре просто невозможно. А значит, решение тут одно — менять правила. Не знаю, можно ли перезапустить мир, внести какие-то глобальные правки, способные нарушить баланс, но без этого, сейчас я четко это понимаю, «У меня никогда не получится чувствовать себя в безопасности. И по идее, новому королю духов такие мысли должны быть близки. Ему ведь тоже надо будет встраивать себя в уже существующую иерархию. Может быть, заинтересуется?» «Ну и вопрос это задал». Уллис тем временем заговорил. «Интересно, что он скажет по поводу моих мыслей?» «Не буду врать». То, что ты сейчас наговорил, мне и самому интересно. Есть, я все же попал в цель. Вот только, судя по виду бывшего духа обмана, очевидного решения не существует. Я чувствую, что будет немало «но». Именно, вернуть тебе доступ к испытанию очищения проще всего, и это даже почти ничего тебе не будет стоить. Единственное, будь готов» что твоими противниками здесь при каждом последующем появлении будут исключительно белые легендарные монстры. Вот это нюанс так нюанс. Впрочем, главное, чтобы был путь, а уж способ победить я придумаю. Тем более, что если я правильно прочитал между строк, с меня сейчас полностью сняли ограничения на количество посещений, что тоже открывает определенные перспективы, но это я еще потом проверю. А остальные? А два твоих других вопроса, как ни странно, довольно тесно связаны между собой. И теперь я смогу тебе предложить на выбор. Либо расскажу детали, либо помогу продвинуться по этому пути, но разбираться во всем будешь сам. Что ж, судя по всему, размера моей помощи оказалось достаточно лишь для этого. Тогда помогай. Думаю, с деталями мне хватит мозгов разобраться и самому. А вот без материальной подсказки от короля духов, очевидно, будет просто не обойтись. Тогда держи. В тон мне ответил Улис, а потом протянул крупное, размером с кулак зернышко. Вот твой ответ. И лично от меня. Вы получили одноразовую способность память. Вы можете воспроизвести любое из ранее использованных вами заклинаний или навыков. Закончив читать описание подарка, Надо будет вспомнить, что самое редкое и уникальное мне приходилось использовать. Я снова обратил взгляд на Уллиса, но тот уже исчез. Ну что ж, пусть так. Какую-то награду за становление нового короля духов я все равно уже получил. Осталось только разобраться, какую именно. Взор! Активировав свою способность к познанию сути вещей, я попробовал изучить это странное зерно. «Семя стихии, скрыто, позволяет открыть новую силу. Ограничение. Только встретив подходящее по энергетике существо, семя начнет расти. Дополнительно. Возможно использование в качестве модификатора». «Вот и все, что я смог узнать. Даже до названия стихии не получилось добраться. А сама необходимость в избранном...» «Самое обидное, лежу у меня в ладони, семя и не думала расти» как бы намекая, что не по сеньке шапка, и что теперь? Искать этого подходящего человека, а потом договариваться о некоторых преференциях за столь ценный дар? Вот только не отберут ли у меня это немалой кровью доставшееся сокровище? И прятать его тоже нет особого смысла. Я прекрасно помню, как тот же Карик в сердце мира без каких-либо трудностей распотрошил мой невидимый карман. Разве что прикопать сокровища по старинке там, где никто не найдет. Но, черт побери, не хочу быть как Кощей в сказках, который лишь чахнет над златом и никак не пускает его в оборот. Я получил свою награду, я хочу ей пользоваться. Что там было насчет использования в качестве модификатора? Вытащив одну из своих боевых коз, я приложил к ней семя, и то сразу же проросло в металл. Коса семени, скрыта. Урон — сто. Преодоление защиты — абсолютное. Добавлен эффект мимикрия. Нельзя просмотреть параметры оружия. Урон, конечно, в итоге вышел просто смешной. Но зато я нашел способ скрыть семечко от лишних глаз. Назову эту косу в случае чего — древесной. И хочется верить, что ни у кого вопросов не возникнет. Эх, если бы еще так же просто можно было разобраться в том как именно это зерно связано с новой стихией и как они вместе смогут изменить устоявшийся миропорядок.